Глава 39. Первым стук услышал пол. Но проснулся он не сразу, потому что разум объединил звук со сном, в котором он потерялся в пещере. Этот кошмар снился ему с самого детства. Как правило, его преследовал безымянный, невидимый ужас. На этот раз мозг превратил стук по двери его дома в удары киркой. Шахтеры работали в пещере, добывая золото. Когда он проснулся достаточно, чтобы понять, что звук раздается в реальном мире, и кто-то ломится в их заднюю дверь, он толкнул жену. «Кто-то стучится в дверь. Какого черта кто-то приперся в такое время?» Он посмотрел на по-прежнему неработающие часы. Электричество так и не дали. «Лора!» «Что?» она резко поднялась, вырвавшись из глубокого сна. Он восхищался этой ее способностью, но сам ею не обладал. Благодаря ей она всегда казалась готовой к действию. «Кто-то ломится в нашу дверь». Не произнеся ни слова, она поднялась с постели, у ощупала мебель, нашла халат и вытащила из него телефон, на котором сразу включила фонарик. Затем они вместе спустились по лестнице. Ола отчасти опасался, что их собираются ограбить, им хотят сообщить об утечке газа где-то поблизости, или случилось нечто, угрожающее их жизням, и придется покинуть дом. Добравшись до кухни, он на автомате потянулся к выключателю, но, разумеется, электричества все еще не было. По двери колотили без остановки что подпитывало его страх. Но стоило ему открыть дверь, и он обнаружил маленького мальчика в разорванной футболке и с кровоточащей рукой, чьи ноги покрывал слой грязи. «Помогите!» — попросил он хрипло. «Мне нужна помощь!» Мальчик прислонился к косяку, и создалось впечатление, что он вот-вот рухнет. Пол несколько раз моргнул и на секунду подумал, не спит ли он и не снится ли ему, что ребенок, о котором Лора так мечтала, материализовался прямо перед ним. Но ударившие в лицо душный воздух и морось вернули его к реальности. Что случилось? Казалось, мальчик пребывал в шоке. Мокрые волосы облепили его голову Из кончиков прядей ручейками стекала вода. "Пусти его пол". Лора аккуратно оттолкнула мужа в сторону и жестом пригласила мальчика в дом. Она рукой обхватила его за плечи и довела до стула. "У тебя кровь, милый. Что произошло?" Мальчик покачал головой. "Позвоните в полицию". Он глубоко вздыхал после каждого слова все хорошо. Теперь я могу сказать». Ол взял телефон Лоры со стола и помахал им перед супругой. «Я позвоню 911». Лора кивнула и присела на корточки перед ребенком. «Прости, но я не понимаю, о чем ты говоришь. Почему бы нам не начать сначала? Как тебя зовут?» «Меня зовут Логан Уэббер». Он произносил Каждое слово с осторожностью словно изъяснялся на чужом языке. «Это тебя я тогда видела в лесу, Логан?» Он кивнул. «Спасибо вам за сэндвич и печенье». «Ты живешь рядом?» «Нет», — покачал он головой. «А откуда ты?» Прежде чем ответить, он замялся. «Из Чикаго». «Ты сбежал?» она думала, это простой вопрос, но он не ответил. По страдальческому выражению лица она поняла, что эта тема для мальчика была больной. Отметя этот вопрос, она задала следующий. «Что случилось, Логан?» Логан закрыл глаза, два раза глубоко вдохнул и заговорил. «Он убил мою маму. И думаю, думаю, возможно, и Джоан тоже» кто это сделал?» «Ты можешь назвать имя?» Логан поднял глаза на Лору. «Мой отец. Он толкнул ее с лестницы». «Он толкнул Джон с лестницы?» Лора резко глянула на Пола, который говорил с оператором по номеру 911, рассказывая о раненом мальчике, явившемся к их двери и заявившим, что кто-то убил их соседку Джоан Дембик. «Нет, мою маму!» Джоан он толкнул на пол. Ол договорил с оператором, и она попросила оставаться на связи, сообщив, что помощь уже в пути. А он тем временем стоял с мобильным у уха и слушал детальное повествование Логана. «По кусочкам, медленно, но верно», Лора смогла вытянуть из него всю историю. Пола поразило, что этот мальчик лишился матери, бабушки и голоса в придачу, после чего оказался заперт в грузовике, очутился в другом штате в нескольких часах от его дома и при этом умудрился несколько дней выживать самостоятельно. Что-то в истории не вязалось из-за чего он усомнился в правдивости некоторых подробностей. К примеру, как отец смог его выследить, и о каком домике на дереве и огромной яме шла речь. Объяснение этим мелким деталям они наверняка узнают позже. Лора навела в большой миске воды с мылом, набрала бумажных полотенец и вымыла Логану руки. Орезанные на его руках начали кровоточить, поэтому она приложила к ним пару листов и с небольшой силой надавила на поврежденные места. «Кажется, придется зашивать», — произнесла она. «Тебе раньше накладывали швы?» «Нет». «Сначала они сделают так, чтобы пальцы онемели, так что больно не будет». «Если тебя заберут в больницу, я поеду с тобой. Не волнуйся» все будет хорошо». «Ладно». Лора положила руки ему на плечи. «Ты очень смелый мальчик. Немногие люди справятся с тем, что пережил ты». «Я больше не боюсь», — заявил Логан, словно удивившись. «Совсем не боюсь». «А бояться и нечего», — ответила Лора. «Здесь ты в безопасности». «Да, еще тут», — сказал Пол по телефону оператору. У Логана довольно глубокие порезы на руках. Жена их промыла, но ему потребуется лечение. Ага, хорошо. Пол прикрыл микрофон и обратился к Лори. Может, пойти проверить Джоан? Судя по выражению ее лица, ей не нравилась мысль о том, чтобы муж вышел на улицу, пока там бродит убийца. «Она велела оставаться на связи, так?» «Ну да». «И ты сказал, что помощь будет с минуты на минуту?» «Да», — кивнул он. «Повезло, что один из помощников шерифа оказался неподалеку. Он уже едет. И на всякий случай выслали скорую помощь». Логан сказал, его отец упал в лесу. «Давай подождем минутку». И с последним ее словом в доме вспыхнул свет».